Глава девятая. Винцента. В себя я пришла от жгучего тепла, разливающегося внутри меня. И снова ощущение было весьма знакомым, особенно в последнее время. Мои дорогие мужья не один раз уже вливали свои силы в мой источник, чтобы унять тянущую боль. «Достаточно. Я в норме», — хрипло прокаркала я. «Это из-за него? Тебе было больно, птичка?» — сочувственно спросил Энтар, нежно целуя мою щеку. Он отказался от меня, схлипнула я, сильнее прижимаясь к своему дракону, чтобы изгнать пустоту и боль из своего сердца. Не говори глупостей, Венни. Я уверен, он тебя почувствовал. Ты бы видела, как он сходил с ума, когда ты решила сознание. Нужно больше узнать про этих жрецов. К тому же, если я правильно понял, то ты и есть это их Тайрина. Только если мы покажем им истинную тебя, то нас окружат утроенной охраной. И тогда даже призрачного шанса сбежать отсюда не будет. Шептал мне на ухо непривычно серьезный Аристен, поглаживая меня по спине, пока я поливала слезами грудь Интары. «Рес прав. Сначала нужно найти способ отсюда убраться, потом отыскать второго твоего избранника. В случае, если он тоже жрец, мы его просто выкрадим, как и Айджеса. Объяснишься с ними по пути из этого кошмара». Внес свое предположение Тариэль, перебирая мои волосы. Кто-то нетерпеливо постучал в двери и сразу вошел, не дожидаясь ответа. Что с Винсентой? Трое медиков прибыли для осмотра. Вы не имеете права препятствовать им. Не скрывая крайней степени тревоги, сказал Вейлан, пытаясь приблизиться ко мне, но Моэль преградил ему путь, резко вскочив с кровати. С нашей женой все хорошо, покиньте спальню, холодно сказал Ирлин Тарель. но тот не сдвинулся с места. Скрестив руки на груди, Вейлону прямо выдвинул подбородок, явно не планируя отступать. Вытерев лицо, я поднялась по постели и приблизилась к спорящим мужчинам. Вейлан, со мной правда, все в порядке. Это сказалось переутомление и нервный стресс. Отпустите лекарей. Обещаю, если почувствую себя хуже, то сама обращусь за их услугами», вежливо сказала я, успокаивая Тара поглаживанием по плечу. «Хорошо. Я попрошу их быть поблизости», — нехотя согласился мужчина. «Но вы больше не можете меня выгонять. Вскоре я стану вашим супругом, Винсента. У меня те же права быть рядом с вами, что и у них. Вот когда станете, тогда и поговорим. И давайте на чистоту, Вейлан. Я не в восторге от того, что мне вас навязывают, и всеми силами постараюсь не допустить нашего союза». «Кем бы вы себя ни считали, но я не планирую произносить с вами клятвы у священного алтаря, а без этого вы будете для меня всего лишь посторонним Ирлингом с глупыми амбициями. Ваш совет может сколько угодно что-то решать и посылать ко мне мужчин, но я никого не приму. Они решили, пусть сами собой размножаются!» Перешла я на крик, срывая на Вейлоне свое скверное настроение. «Этот остров полный мужчин, которые отчаялись найти свою женщину. Как только кто-то узнает, что вы отказались от моей защиты, как и от защиты совета, на вас начнется охота, и далеко не все будут вести себя терпеливо или честно, особенно в отношении ваших весьма самоуверенных мужей. Рано или поздно они устанут. Даже с драконом не составит труда расправиться, пока он спит. И знаете что, Винсента?» «Я тоже отчаянно хочу быть с вами, поэтому не собираюсь отказываться от своих намерений. Надеюсь, вы все же примете меня и получите в моем лице не только мужа и преданного поклонника, но и защитника от многочисленных преследователей», — ответил Ирлинг, покидая комнату. Некоторое время мы просто молчали, не находя слов. В том, что Вейлан сказал правду, сомнений не было, Мысль о том, что он станет моим шестым супругом, была дикой, поскольку я никогда не допускала мысли, что кроме крыльев у меня будут еще мужья. Но этот мужчина отторжение у меня не вызывал. Первым не выдержал антар, впечатывая кулак в стену, от отчего светлая штукатурка растрескалась и начала осыпаться, на костяшках моего дракона выступила кровь. «Зачем ты так?» — обняла я его, стараясь успокоить. «Ненавижу это чувство беспомощности. Не хочу, чтобы ты переступала через себя, но этот Ирлинг прав», — хмуро сказал муж, стыдливо опустив глаза. «Не вздумай себя винить. Все вы. Не всегда получается так, как мы планируем, но я не собираюсь предаваться унынию и посыпать голову пеплом. Мы выжили в той страшной буре, нашли одного из моих крыльев и целый остров, таких же, как я, Ирлингов». «Даже если Вейлан станет моим мужем, мы не будем от этого несчастными. Он показался мне умным, сильным и привлекательным мужчиной. Если этого союза не удастся избежать, то он не станет для меня жертвой. Мама любит семерых мужчин. У каждой из старших сестер более пяти мужей. и Я постараюсь полюбить этого Вейлана», — уверенно сказала я, стараясь найти одобрение в глазах моих избранников. «Моя птичка». — хрипло сказал Энтар, крепко обнимая меня. Тарель и Арестен присоединились к нам, заключая меня в коконы своих тел. За эти годы, что мы были вместе, мы научились не просто понимать, а чувствовать друг друга. Каждый из нас знал, что когда-нибудь появятся и другие мужья, и к ним придется привыкать, впуская в наш уютный мирок. Но сейчас, когда эта перспектива стала реальностью, мы были взволнованы и немного напуганы». «Я постараюсь потянуть время», — неуверенно сказала я, учитывая напор Ирлингов. «Вряд ли это поможет. Поиск вариантов побега наверняка займет не один день. А кроме того, нужно найти второго из крыльев, прежде чем бежать. Не хочу этого говорить, но нужно заручиться доверием и поддержкой этого Вейлона, поэтому тебе лучше сблизиться с ним скорее. Если мы не уложимся в один месяц, то тебе попытаются навязать еще мужей, а значит, нужно начинать уже сейчас». Удивил нас своими рассуждениями обычный импульсивный и ревнивый рис. «Может, удастся протянуть месяц?» — предположила я, не особо веря в свои слова. Скептические взгляды и подтвердили, что рассчитывать на это не стоит. Очередной стук в дверь прервал наши рассуждения. К нашему удивлению, в покое вошли все члены Совета полным составом, а первым был он — Айджис.